Глава пятая. Он не спал всю ночь. Он сорвал этот цветок, потому что увидел в таком поступке подвиг, который он обязан был сделать. При первом взгляде сквозь стеклянную дверь алые лепестки привлекли его внимание, и ему показалось, что он с этой минуты вполне постиг, что именно должен он совершить на земле. В этот яркий красный цветок собралось всё зло мира. Он знал, что из мака делается опиум. Может быть, это мысль разрастаясь и принимая чудовищные формы, заставил его создать страшный фантастический призрак. Цветок в его глазах осуществлял собою всё зло. Он впитал в себя всю невинно пролитую кровь, оттого он и был так красен, все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, а Риман, принявший скромный и невинный вид, нужно было сорвать его и убить. Но этого мало. нужно было не дать ему придыханий и излить всё своё зло в мир потому то он и спрятал его у себя на груди он надеялся что к утру цветок потеряет всю свою силу его зло перейдёт в его грудь в его душу и там будет побеждено или победит тогда сам он погибнет умрёт но умрёт как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира. Они не видели его, я увидел. Могу ли я оставить его жить? Лучше смерть. И он лежал, изнемогая в призрачной, несуществующей борьбе, но всё-таки изнемогая Утром фельдшер застал его чуть живым. Но, несмотря на это, через несколько времени возбуждение взяло вверх, он вскочил с постели и по-прежнему забегал по больнице, разговаривая с больными и сам с собою громче и несвязнее, чем когда-нибудь. Его не пустили в сад. Доктор, видя, что вес его уменьшается, он все не спит и все ходит и ходит, приказал впрыснуть ему под кожу большую дозу морфия. Он не сопротивлялся. К счастью, в это время его безумные мысли как-то совпали с этой операцией. Он скоро заснул. Бешенное движение прекратилось, и постоянно сопутствовавший ему, создававшийся из-за такта его порывистых шагов, громкий мотив исчез из ушей. Он забылся И перестал думать обо всём, и даже о втором цветке, который нужно было сорвать. Однако он сорвал его. Через 3 дня на глазах у старика, не успевшего предупредить его, сторож погнался за ним. С громким торжествующим воплем больной вбежал в больницу и, кинувшись в свою комнату, спрятал растение на груди. «Ты зачем цветы рвёшь?» Спросил прибежавший за ним сторож. Но больной, уже лежавший на постели В привычной позе, со скрещенными руками, Начал говорить такую чепуху, Что сторож только молча снял с него Забытый им в поспешном бегстве колпак С красным крестом и ушёл. И призрачная борьба начала снова. Больной... чувствовал, что из цветка длинными, похожими на змеи, ползучими потоками извивается зло. Они опутывали его, сжимали, сдавливали члены и пропитывали всё тело своим ужасным содержанием. Он плакал и молился Богу в промежутках между проклятиями, обращёнными к своему врагу. К вечеру цветок завял. Больной растоптал почерневшее растение, подобрал остатки с пола и понес в ванную. Бросив в бесформенный комочек зелени, в раскаленную каменным углем печь, он долго смотрел, как его враг шипел, съеживался и, наконец, превратился в нежный, снежно-белый комочек золы. Он дунул, и все исчезло. На другой день больному стало хуже. страшно бледный, с валившимися щеками, с глубоко ушедшими внутрь глазных впадин горящими глазами, он уже шатающейся походкой и часто спотыкаясь, продолжал свою бешеную ходьбу и говорил. Говорил без конца. Мне не хотелось бы прибегать к насилию, сказал своему помощнику старший доктор. Но ведь необходимо установить эту работу. «Сегодня в нем девяносто три фунта веса. Если так пойдет дальше, он умрет через два дня», — старший доктор задумался. «Морфий хлорал», — сказал он полупросительно. «Вчера Морфий уже не действовал. Прикажите связать его. Впрочем, я сомневаюсь, что он уцелел».